Николай Аксарумов Концы в воду Читает Юрий Соловьёв Часть 1 Кузина Оля Глава 1 В начале осени я ехал к кузине Ольге в Эр. Через Москву. И занял место в простом вагоне второго класса. Спальных я не люблю за их духоту и за то, что в них тесно от слишком большого числа удобств. Ни одной из которых не отличается чистотой, и ни за одной из которых нельзя поручиться, что оно вдруг не будет обращено в постель. К тому же я сплю недурно сидя. Но я не терплю честности, а на этот раз, как нарочно, весь второй класс был битком набит. Мало того, в вагоне как раз у меня за спиной расположилось семейство с грудным ребёнком, который рывел весь день на руках у матери. К ночи, особенно когда затворили окна, соседство это стало невыносимо. И я решился перейти в первый класс. Что оказалось, однако, не так легко. После трёх неудачных попыток найти мне место, кондуктор, видимо, затруднённый, привёл меня в семейное отделение, почти совершенно пустое, и перешепнувшейся с дамой, которая там сидела одна, стал зажигать фонарь. Не нужно, запротестовала она. Но блюститель порядка не счёл себя вправе оставить нас без огня, и фонарь был зажжён. Причём я заметил, что дама спустила взгляд Через минуту раздался сигнальный свисток, и мы помчались. Угадывая по разным приметам, что путешественница до моего прихода лежала, я извинился в том, что её потревожил. Она перебила сухой и короткой просьбой не стесняться, что я исполнил очень охотно, вытянув ноги на одно из порожних мест против меня. Она отвернулась. Тусклый свет фонаря обрисовал в углу тёмную закутанную фигуру ни ног, ни рук, ни лица её не было видно и разговор, судя по тону её ответа, казался мне невозможным а между тем что-то неуловимое обличало в ней молодую женщину с минуту я машинально смотрел на неё но мало-помалу внимание ослабело и мысли мои улетели далеко вперёд Я думал о том, как встретит меня кузина, которую я не видел 5 лет. Она без меня вышла замуж, и как я после узнал, очень несчастливо. В последнем письме она извещала меня коротко, что уезжает в Вэр к старухе матери и, вероятно, останется там навсегда, потому что судьба поступила с ней очень жестоко. Об остальном она упоминала темно. И в самых общих словах, по тону которых, однако, я мог угадать, что она всё ещё любит мужа и что ей было больно его покинуть. С мужем её я был знаком со школьной скамьи, но это был человек меньше всего способный мне объяснить случившееся. Некто Бадягин, бард с большими претензиями, но сильно расстроенным состоянием и испорченную карьеру. служивший сначала в гвардии в кавалерийском полку, потом пустившийся в спекуляции. Игрок, волокита и мот. Человек с бешеным темпераментом и больной печенью, мелочный, ограниченный и сухой. По возвращению в Петербург я не застал его там, он был в отлучке. А из родни никто не хотел или не мог объяснить мне истинную причину его разлада соки. Я узнал только что, мне было уже от счастья известно, что у них нет детей, что Ольга часто хварала и что они уже года 3 живут в росе. А впрочем, ни одного упрёка против неё, что для меня равнялось полному её оправданию. Бедная Ольга. Она как будто предчувствовала, что ей не суждено узнать настоящего счастья. Так робка она всегда смотрела в будущее и так недоверчиво говорила о нём. Больно теперь вспоминать, но как-то невольно приходит на память все наши несчастные толки об этом будущем. Толки и споры, в которых, казалось, было так мало личного, а между тем каждый, высказывая свой взгляд на жизнь, имел незримую мерку самого себя. За ширмой спокойной беседы о разных серьёзных вещах шла маленькая игра личных надежд и расчётов, которые карты, хотя по правилу и закрыты, видны были часто насквозь. Ольга была почти красавица, и как водится в таком случае, я был одно время сильно в неё влюблён. Она оставалась всегда спокойна, а между тем, странно сказать, Вся действительная атака шла с её стороны, и мне приходилось только обороняться. Слово атака, конечно, двусмысленно, но я не разумею её под ними чего завоевательного. У Ольги не было ни нагрожа какетства, то есть умышленного. Это было простое, честное существо. В жизни своей я не видел женщины менее занятой собою, и меньше аффектирована. Но она надеялась искренно, что отношения наши, несмотря на родство, могут со временем измениться. И вся её маленькая игра со мною клонилась к этому. Как женщина и вдобавок узственчивая, она, разумеется, не вела её прямо. Были уловки и хитрости, и много прозрачных намёков на наши личные дела. в форме спокойного разговора о браке и семейной жизни. Признаюсь, я не раз колебался, и перспектива тихого счастья с Ольгой сильно меня подкупала. Но я был беден и вёл цыганскую жизнь без всяких определённых надежд впереди, без всякой точки опоры в обществе. У неё не было тоже ни гроша. При этих условиях тихое счастье было, конечно, сомнительно. От него сильно попахивало ермом семьина труженика и теснотою мещанской. Пошленькой обстановки природное отвращение, от которых вместе с невозмутимым спором Ольги и спокойным тоном её речей окатывали мою горячку такой холодной струёй, что она скоро остыла. Вот тема, вокруг которой прились узоры тысячи самых дружеских и несмотря на наши ребятческие уловки, глубоко искренних объяснений. Они не привели нас с Ольгой ни к чему положительному, но в результате связали таким хорошим, тёплым и прочным чувством, какое редко бывает плодом одинакового продолжительной связи другого рода. Где нет в основе сближения страстные привязанности, а между тем обладание застраховано неизменно в одних руках. Там люди становятся сыты друг другом во всевозможном смысле, и нет равнодушия более полного, как то, которое всякий из нас, конечно, не раз угадывал между людьми, связанными обетом вечной любви. Ольге всегда очень не нравилось, когда я ей указывал на развязку подобного романа. Пустяки, возражала она хмурясь. Большая часть мужей и жён любят друг друга искренно, хотя их любовь и не выказывается романтическими восторгами. Это чувство обыкновенное, и оно удовлетворяется обыкновенною меркою. Но ты, как идеалист, ненавидишь обыкновенное, и эта ненависть заставляет тебя клеветать. Тут была, как и во всех речах Ольги, своя доля правды. Но она ошибалась в том, что корень противоречия, нас разделявшего, таился совсем не в наших характерах. Он был гораздо проще и, так сказать, фатальнее. Это была обыкновенная разница девичьего взгляда на брак таких холостяков и цыган, как я. Для девушек это Средки иметь сключениями первый серьёзный шаг в жизни, и потому они естественно боятся с ним запаздать. А для нас это часто бывает последний. Понятно, что мы без особых причин не желаем спешить. К тому же, в кругу людей нашего класса, живущих своим трудом, вся тягость бремени падает на мужа. А девушка, если она не героиня, раз, ставшей женой, считает свой подвиг уже оконченным и смотрит на всё остальное как на спуск под гору, не требующий уже усилий, а только маленькой осторожности, чтоб не свихнуться. И это я тоже говорил Ольге, что её приводило всегда в ужасный гнев, и она начинала ругать мужчин. Милая Оля, Как теперь вижу тебя в знакомой комнате, в уголку на диване, всю вспыхнувшую и в сотый раз открывающую огонь по неприятелю. Вижу твой лёгкий стан, круглые личика и ясные голубые глаза, сверкающие укор. Поезд мчался как вихрь среди ночной тишины и глубокой тьмы. Убаюканный мирным стуком и непрерывным рядом мягких толчков, я начинал дремать. Нити воспоминаний путались, и мысли сменялись образами. Передо мной была Ольга, грустная и безмолвная, на исхудавшем, но хорошо знакомом лице её я читал Она как будто хотела сказать: "Зачем ты покинул меня? Зачем не подал руки, когда я протягивала тебе свою так искренна? А вот я теперь далеко от тебя и несчастна, а ты по-прежнему одинок, бездомный и бесприютный скиталец между людьми. Сердце моё щемило. Вдруг из обледновавшего призрака Ольги выдвинулось и обрисовалось явственно чьё-то чужое лицо это было лицо молодой довольно красивой женщины но только одно лицо остальная часть головы и плеча закутанные во что-то тёмное -то тонули в потёмк лицо было мягко освещено и смятые пряди выбивались из-под покрова сообщали ему какой-то усталый вид, а между тем в чертах незаметно было усталости, и выражение их показалось мне далеко не мягким. Особенно поразил меня взгляд: бесцельный, но пристынный и чутко настороженный на встречу чему-то незримому. Впечатление было так резко, что я очнулся. Пыда мною, наискосок, прижавшись в углу, сидела моя одинокая спутница, которой должно быть душно стало под вуалью, и она её подняла. Я сидел или вернее сказать, полулежал в тени, а потому ей трудно было заметить, что глаза у меня только прищурены. Впрочем, она не смотрела в мой угол. Вглядываясь в её лицо, я замечал на нём минутами что-то тревожное, незабоченное. Она как будто работала мысленно над какой-то мудрённой задачей. И эта работа была непривычна для неё, раздражала и удивляла её. О чём она думает? Отчего не спит? Свисток и протяжный вой. Мы едем тихо. Станция. Я привстал и выглянул. Сквозь запотелые стёкла мелькнули огни, платформа и несколько тёмных фигур, снующих взад и вперёд. Пассажиров нет. Через минуту мы снова тронулись. Я повернулся лицом к стене, заснул и проспал несколько станций. Я проснулся уже под утро, но на дворе было совершенно темно. Первое, что я чувствовал, это запах сигары. Несколько удивлённый, я оглянулся и увидал, что спутница моя курит. Судя по всему, она не спала, и на лице у неё на этот раз заметна была усталость. Вам не спится? рискнул я. Нет. Я вам завидую. Я не могу спать в вагоне. Сигары и храбрый тон её ответа рассеяли мои прежние опасения насчёт того, что я её стесняю. Какая бы ни была причина, заставившая её на первых порах опустить вуаль, но робость была очевидно тут не причём. Она теперь смотрела мне прямо в глаза и не думала опускать свои, когда я вглядывался в её лицо, чтоб окончательно утвердить между нами дорожный принцип свободы. братства и равенства я достал сигар. Она сама предложила огня. Минут через 5 мы разговаривали без всяких стеснений. Я узнал, что она тоже едет в Москву. У вас сигара однако лучше, сказала она. Я предложил ей. Она приспокойно выкинула своё в окно и взяла у меня. При этом я заметил у ней на пальце маленькое кольцо с рубином. ко, когда стало уже светать, она выходила, причём опять опустила вуаль. Уходя, она обронила платок. Я поднял его и положил на место. Платок был надушен и вышит по уголкам. На одном из них я заметил корону и вензель Юша. Подъезжая к Москве, она объяснила мне, что там в первый раз не знает гостинец и боится попасть в такую, где неудобно. Но она не сказала мне, что именно для неё неудобно. И только в ответ на мои вопросы упомянула слегка, что она не выносит толпы и шума. Судя по общему впечатлению, это казалось довольно невероятно. Однако уединённое место, которое она преискала, и дважды опущенные воль взбивали меня. Кто это? думал я. И что у неё на уме? Бежит от кого-нибудь или прячется? Не знаю, что именно меня подстегнуло, но мне не хотелось расстаться с ней так скоро. Я начал ей объяснять, что сам не люблю гостиницы и кончил тем, что предложил ехать вместе искать не обверованные комнаты. Она посмотрела пристально мне в глаза, но не сказала ни слова. В Москве, когда мы остановились, она опять опустила вуаль. Я был уверен, что она тотчас уйдёт и хотел поклониться, но она обратилась ко мне совершенно спокойно. Чего же вы ждёте? Ведь вы и предлагали мне ехать вместе. Вот мой багажный билет. Вступайте, распорядитесь. Кирич час мы были на Дмитровке в меберованных комнатах и занимали две комнаты рядом.